Глава двадцать седьмая Сальватор Следующей точки мы достигли только через четыре дня. Погода не баловала, едва не накрыв тяжёлой холодной грозой, но ветры погнали её стороной, прямо во владение красной злючки. Усмехнувшись, подумав, что за такой характер, даже если только треть всего, что они и говорят, правда, принцесса должна годами жить в постоянном сезоне дождей. Стоило въехать в поселение и укрыться в первом же трактире от несильного на всё же неприятного дождя, как наши хушии достигли сплетни, одной из которых был рассказ о новой прихоти принцессы из чёрного небесного поместья. Грязью увелела обмазывать стены, громко выпучив пьяные глаза, налитые кровью и несколькими кружками барматухи, рассказывал старик. Приличная и чистая одежда рассказчика Несмотря на хмельное состояние, делали слушателей весьма внимательными. Навострив уши, позволив Уга взять на себя заботы об ужине и комнате, я повернулся в сторону старика. Заметив новое лицо в кругу, мужик приосанился, поправил плотную куртку. Да не просто грязью обмазывать, а ещё и соломы туда насыпать приказало, представляете? Не так, как добрые люди делают, дырки между брёвен заткнуть, а прямо в грязь велело напихать. Не принцесса, а самодурка, я только хмыкнул. Нужно будет самому съездить глянуть на это чудо. В тех землях, из которых пришли мои предки, так делали ещё 1000 лет назад. Но откуда Миронской девице, ставшей вдруг принцессой, это знать? Подобного способа я в Сайгаре не встречал. Из-за обилия древесины повальное большинство домов строилось из брёвен, а поместие складывали из белого или тёмного камня, вырезая большие блоки. Уз дома благородных семей выходили холодными настолько, что иней бывало зимой стелится по коридорам, но и издали сравниться с величием подобного строения тоже небесное поместье не могло. Что уж и развесил кузен. Меня легко хлопнули по плечу, я же, отворачиваясь от старика, бросил напоследок на стол мелкую монету. За интересный и необычный рассказ. Слыхал Спросил я у Хорхе, усаживаясь за дальний стол в углу. Что? Уго жадно набросился на дымящееся варево, в котором безошибочно можно было определить только морковь. Всё остальное стало однородного зелёного цвета. Красная принцесса велела обкладывать дома в деревнях саманом. Парни вскинули брови, переглянувшись. Уго покачал головой, словно сомневался в правдивости таких историй. Если так, то она поступает умно. Домов-то немало, а уже прошлым летом половину было бы проще спалить, чем выправить. А так люди может перезимуют, если правильно всё сделать. Согласен. Деревня на возвышении это, конечно, помогает в сезон дождей и глубокого снега, но любой ветер, спустившийся с гор, несётся прямо к домам. Саман хорошо держит тепло, хотя я никогда не думал, что местных можно уговорить утеплять дома. таким способом. Мне кажется, она и не стала уговаривать, судя по слухам. Я с блаженством хлебнул горячей еды, устав за дорогу от сухого мяса и сыра. Если судить по рассказам, она вовсе никого не спрашивает. Решительная девка, хохотнул Уго. Интересно, в постели она такая же дерзкая? Тише, шикнул Хорхе. Оглядываясь кругом, не услышал ли кто о прометчивых словах Уга? Она всё же принцесса. И любой патрульный, и страж заставы тебе за это может без предупреждения но сломать. Пусть сперва попробует подойти достаточно близко. Шично улыбнулся друг, щёлкнув костяшками пальцев, от чего я только покачал головой. Хорхе прав, Уга. Будь осторожнее в словах. Нам сейчас совсем не с руки привлекать постороннее внимание. Но на принцессу я бы с интересом посмотрел. Невероятно любопытно, за что девушку сослали в эту дыру. Может, у неё нос кривой? предположил Уго уже немного тише. Не знаю, в вопросах мирного договора нос играет не самое важное значение, покачал головой мой бритый наголо Kuzen. Думаю, будь у неё даже один глаз, это не остановило бы Ола, да и слухи ползли бы по горам. Вон как про Саман уже все соседние долины в курсе, а про ноч тишина. Тут что-то посерьёзнее должно быть. Покончив с ужином, отказавшись от услуг местной девицы, чьё лицо явно свидетельствовало не о самом хорошем состоянии здоровья, мы скрылись в комнате. Что, попробуем запустить? Хорхе скинул грязную куртку на стул, пока Уго блокировал дверь, исключая случайное или намеренное Попадание посторонних в комнату. «Да, давайте попробуем». Он не мог так сильно уехать, чтобы компас его не достал. Вынув из сумки Хорха шкатулку, я осмотрел комнату, что нам досталось. Стол казался слишком кривым, чтобы можно было полагаться на точность при его использовании. С тоской посмотрев на кровать, подумал, что придется звать служанок перестилать белье, иначе спать нам сегодня с клопами. Расстелив на полу покрывало, давно не видавшее стирки, с одной из постелей, я открыл шкатулку. На покрывало на ровную поверхность легла медная квадратная пластина размером с моих полторы ладони. Квадрат был разделён на 12 секторов, каждому из которых присваивалось название животного. Вслед за пластиной из шкатулки я вытащил ложку, тоже из металла, она блестела в свете свечей. В нижнюю часть ложки был вплавлен особый материал, который в идеале должен был указывать на юг. Только нас совсем не интересовало направление классических частей света. В крышку шкатулки, затянутую плотной тканью, были встроены небольшие ящички, подписанные теми же названиями животных, что занимали сектора пластины. Открыв тот, на котором красовалась грозная хищная птица, я вынул браслет из плотного красного шёлка. Стянутые нити держали единственную бусину из голубого камня. Но ну что? Расскажешь нам, где твой владелец? Опустив браслет в ложку, я установил предмет в круглом поле по центру пластины, слегка раскрутив ложку. Пока компас с тихим шелестом двигался, выискивая с какой стороны подаст признаки присутствия Мигель, я отступил на несколько шагов, чтобы не сбивать тонкое оборудование. Уга и Хорхе тоже замерли, с напряжением ожидая, что покажет нам компас. Мы почти не дышали, боясь, что носик компаса, изогнутая, как лебединая шея, ручка ложки, опустится вниз. Но та медленно крутилась и крутилась вокруг своей оси, строго держась не ниже, чем на полладони над поверхностью. «Не может отыскать!» — недовольно фуркнул Уга, когда со стороны ложки послышался тихий скрип. Металл на донышке начал нагреваться. Подойдя ближе, я осторожно поймал ложку, сняв её с пластины. Красный браслет Мигеля вернулся в шкатулку, куда за ним отправился и сам компас. «Наверное, гроза, что накрыла соседний хребет, стягивает», — предположил Хорхе. В целом, я был согласен. «Попробуем утром, когда небо немного очистится», — решил я в виде недовольства и беспокойства друзей. По крайней мере, кузен точно жив». Это да, с некоторым облегчением выдохнул Уго, падая на кровать прямо в одежде и закидывая руки за голову. Заворачивая шкатулку с компасом в плотную ткань и убирая на место, я усмехнулся, глядя на приятеля. Я бы на твоём месте сперва проверил, не живёт ли под покрывалом кто-то ещё. Выругавшись, Уго мгновенно скатился с постели на пол, дёрнув ткань, на которой только что лежал. К моему удивлению, Постель была даже почти чистой, если не считать пары пятен, которые не брала никакая стирка. Иногда я всё же предпочитаю спать в лесу, чем в подобных ночлежках, недовольно ворчал Уго, перетряхивая всю постель. Немного посмеявшись над своим вспыльчивым другом, я тем не менее последовал его же примеру, желая провести эту ночь в блаженном одиночестве. Подол шлофрока промок почти тут же. стоило выскочить на мокрой плите двора. Домашние тонкие туфли скользили. Из караульного помещения уже выбежали мои стражи, пытаясь вытянуть толстый засов из петель ворот. "Калидку!" крикнул Кури, спускаясь с боковой лестницы. В полумраке, блестящими пятнами выхватывая плиты под ногами, вспыхивали фонари в руках слуг. Это тащит с людьми из деревни повернул голову в мою сторону чушу, чьи мокрые потемневшие от влаги волосы липли к албу. Открывайте быстрее. Над моей головой появился зонт, хоть немного защищая от непогоды. Тревога поднималась снизу, заполняя желудок неприятной тяжестью. Когда малые ворота распахнулись, мы увидели старосту и нескольких пожилых мужчин, стоящих у телеги. В повоздке, запряжённый клячей, едва ли не единственный на всю деревню, сидела женщина, мокрая насквозь. Именно она и кричала, взывая ко мне за помощью. Что случилось? Я хотела было шагнуть к ним, но Кури выставил руку, не позволяя сделать шаг вперёд. Кивнув Чуфшу, старший из моих стражников ждал, пока молодые воины выйдут в пределы поместья, посмотреть, что же такое произошло. Принцесса, тут мальчик чушу, осветив застеклённым фонарём притихших людей, повернул ко мне своё встревоженное лицо. Помогите ему. Женщина, в первое мгновение казавшаяся зачарованной, замерв на свету, встряпенулась и вновь загласила: Тихо. Я не могла выйти из поместья и пока не понимала, что на самом деле происходит. Если ребёнок болен чем-то серьёзным, ури не позволит внести его сюда и будет прав, как бы это ни было печально или жестоко. Дедушка Таши, что с мальчиком? Что случилось? На него упала балка во время грозы, моя принцесса. Хмуро отозвался староста, явно сообразив, что от ответа зависит, стану ли я помогать. Ногу переломило, как ветку сухую. Чушу, заносите мальчика в кухню. приказала я, с тоской понимаю, что крайне не вовремя отправила своего единственного лекаря в соседнюю деревню помочь со сложными родами одной из женщин. Моих медицинских знаний может не хватить на то, чтобы справиться со сложным переломом. Всё же у бабушки в поместье меня учили самым нужным вещам, но не попытаться было нельзя. Полли, неси шкатулку с инструментами. Матушка Сю Пока я с мокрым подолом шелафрока и хлюпающими в туфлях дождём шла в кухню, в голове, как страницы книг, мелькали картинки того, что я когда-либо учила по медицине. Выходило, что стоило бы заказать из столицы атлас тела человека, а лучше ещё одного врача. Огонь в печи ещё горит? Повернув голову к старухе, что семенила следом, спросила я: «Угли горячие всегда, как вы и велели. Ты умеешь ставить на место кости?» Тело вдруг прошибла волна дрожи. «Кое-что умею, но мои пальцы уже давно не такие гибкие, как нужно, так что придется вам самой. Никто из местных девиц с этим не справится. Выдержки не хватит, а у меня хватит!» Вспылила я, входя внутрь теплого помещения, где уже разжигали фонари. Проглотив панику, горьким коммом собравшуюся в горлу, так и не дождавшись ответа старухи, понимая, что она намеренно не обратила внимания на этот момент слабости, позволила себе прикрыть глаза на мгновение. Потом будем рыдать. Разожгите огонь. Поставьте воду. Принесите чистые ткани, которыми можно бинтовать раны. Я принесу травы. Видя, что я взяла себя в руки, кивнула старуха. Да, что-то от воспалений, что-то, что поможет усыпить ребёнка и успокоительное для нас всех. Осмотрев большое помещение кухни, указала девушкам, что испуганно ждали в стороне, на большой стол. В центр его и кто самый крепкий духом, мне нужна будет помощь. Я могу вашего высочества Одна из девушек, что мне были подарены герцогом, склонилась в поклоне. Хорошо, кивнула я. Полли уже принесла деревянный ящичек, где хранились инструменты, которыми я почти никогда и не пользовалась. Присев рядом со мной на корточки, Полли поставила рядом сухую пару туфель. Обуйте эти, ваше высочество. В голосе была такая решимость, что я не смогла бы возразить, откинув мокрую обувь в сторону. Полли поднялась, осматривая мой наряд. Длинные рукава её платья уже были завязаны за спиной, чтобы не мешать в сложном деле. Лучше снять, да? Мой шилофрок из плотной ткани, жёсткий от вышивки, совсем не подходил для такой работы. Кивнув, Полли быстро расстегнула пуговицы на груди, помогая стягивать сырые, тяжёлые рукава. Фартук мне. Клодите на стол. Дедушка Ташей, останьтесь, и куриц чушу тоже вы мне будете нужны. Девушки, проводите остальных в другую комнату. Я останусь здесь. Тихо взвыла женщина, заламывая руки в панике. Нет, тихо, но непреклонно произнесла я, раскинув руки в стороны, пока Полли завязывала на мне плотный кухонный фартук поверх ночного платья. Вам стоит быть рядом, но за дверью и молиться своим богам, чтобы мы с матушкой Сю сумели справиться. Уведите её. Не знаю, что оказалось сильнее: страх и привычка подчиняться тому, кто выше статусом, или же разумные слова, но служанкам всё же удалось увести женщину в другую комнату. Вы готовы, моя принцесса? Матушка Сю, уже надевшая передник, выкладывала на одном из маленьких столов травы. В большую миску полилась жидкость с едким запахом, от которого я не смогла не поморщиться. Полли быстро закрепила чем-то мои растрёпанные сырые волосы так, чтобы те не падали на лицо. Не думаю, что это понадобится, покачала я головой, глядя на вонючий розоватый раствор в миске. От него, как я знала, потом будет шелушиться кожа, а запах останется дня на 3. Боюсь, что всё же надо, моя принцесса. Сперва посмотрим, решила я, подходя к столу. Мальчик оказался старше, чем я думала, уже юноша лет 13, из тех, что занимались раствором для домов. Толковый мальчишка, бледный, как ткань на моём переднике. Почему он без сознания? Протянув руку, я прижала пальцы к основанию челюсти, стараясь услышать сердце. Он так кричал, что мы дали ему дурман, — ответил один из пожилых мужчин, что привезли его на телеге. — Много дали. Я не знала этой травы, не знала, как она действует на человека, так что вопрос матушки Сю меня слегка озадачил. — Всего-то пять капель. Больше-то и не было. Словно повинился старик, с тоской поглядывая на мальчика. — Он хороший парнишка, ваше высочество. Если ногу потеряет, как жить станет? Мы сделаем всё, что сумеем, тихо отозвалась я, осторожно за край приподнимая тряпку, пропитанную кровью, которой закрыли рану. В горло тут же подкатило тошнота, стоило взгляду упасть на белую кость и натянутую, начавшую опухать плоть. С трудом сдержав первые позывы, я согнулась над большим кувшином на полу, Избавившись от того скудного ужина, что у меня сегодня был, как ни странно, после этого стало немного легче. Приняв стакан воды от Полли, я прополоскала рот, избавляясь от мерзкого привкуса, и глубоко вздохнула. Ничего. Это не самое страшное. Полли, вода вскипела? Не поворачиваясь к столу, схипло спросила я. Да, ваше высочество. Прокипятить длинный нож и иглы? пинцет и нитки. Чистую ткань принесли? Всё готово, принцесса. Это уже отозвалась девушка герцога. Хорошо. Бинты тоже нужно прокипятить, но в тех травах, что скажет матушка Сю. А теперь все, кто в этой комнате, пусть обработают руки в этой гадости. Первый, окунув ладони в вонючую жидкость, велела я. Вы, я кивнула старости и второму старику, будете держать мальчика. Он может очнуться, но двигаться нельзя. Кури, тебе придется потянуть ногу на себя, когда я скажу, чтобы кость встала на место. Матушка Сю, вы идете? Да, ваше высочество». Прикрыв рану чистым полотном, старуха одним движением распорола грязную штанину. «Давайте я зашью», — тихо предложила Полли после того, как кость встала на свое место. Это оказалось куда сложнее, чем я предполагала, но главное, что единственный осколок удалось найти и убрать, а кость вернулась туда, куда нужно. Рассматривая свои руки, покрытые кровью, я только кивнула, отступая на шаг. Это Полли точно сумеет. Вы хорошо справились, заметила матушка Сю, зорким глазом следя за тем, что делает моя старшая служанка. Не без ваших советов я бы даже не подумала, что внутри мог остаться осколок, да и будь перелом хуже, всё, что мы бы сумели, это просто отнять ногу. Теперь главное, чтобы не началось гноение. У нас есть травы, что должны помочь. Покивала старуха, крепко удерживая конечность в одном положении. Хорошо. Чушу Нужно найти что-то, чтобы закрепить ногу: деревяшку, палку, не знаю. Сполоснув руки, я потёрла виски, пытаясь придумать, как быть. А если ту глину, которой дама кроем, молодой воин, между бровей которого появилась глубокая складка от переживания, поднял голову. Долго ехать, да и темно на дворе уже. Покачала я головой. так я не девица, чтоб темноты бояться, уж простите. Если позволите, возьму двоих ребят и через пару часов обернёмся. Глупости, покачал головой Кури, что до этого молча стоял в ногах всё ещё бессознательного мальчишки. Перелом на прямой кости, так что можно просто закрепить двумя палками. Да и рану обрабатывать надо будет. А пока ты за той глиной поедешь, паря начнётся и всё испортить может. Держи давай, я сейчас. Хорошо шьёшь, умело. Часто приходилось. Матушка Сюса одобрением смотрела на работу Полли. В доме, где росла моя госпожа, часто делали фаршированную утку. Сусмешка это называлась Полли, от чего я вдруг прыснула со смеху. Видно, волнение всё же нашло другой выход. За спиной фыркнули старуха и кто-то из мужчин. почувствовав облегчение от того, что мы справились с этим делом, я едва не осела на пол, обернувшись, удостоверившись, что поле закончила, я направилась к двери, за которой ждала встревоженная мать. Вы можете войти. Кость мы на место поставили и рану зашили, но как будет дальше, пока не знаю. Завтра к вечеру вернётся наш лекарь, тогда и скажет, всё ли сделано верно. Пока останитесь в поместье. Бледная женщина дрожала от макушки до самого подола штанов юбки, со страхом подходя к столу. Полли уже начала заматывать ногу мокрыми, пропаренными в травах бинтами. Почему у него закрыты глаза? Голос женщины срывался от ужаса, а последний шаг никак не удавалось сделать. Дорман ещё действует, иначе нам было бы куда сложнее, произнесла старуха. Ночью я побуду с вами. Как очнётся, дадим отвар от горячки. Но он правда проснётся. Перепуганная мать всё же подошла к своему сыну, осторожно положив ладонь на лоб. Конечно, ещё бегать будет быстрее лошади, постаралась выдавить улыбку я. Надеюсь. Вот, эти должны подойти. Кури с блестящими от влаги волосами вошёл в кухню. Приложив неширокие палки, убедившись, что они и правда могут фиксировать ногу с двух сторон, мы в три пары рук быстро примотали их бинтами. Помогите снять с него грязную одежду. Чувствуя, что скоро просто повалюсь на пол, приказала я. И устройте в одной из комнат на первом этаже. Можно взять кровати из казарм, там всё равно больше половины пустоют. Только тюфяка нормального нет, заметил Чушу. Сегодня сделайте как получится, а там посмотрим. Пару одеял подстелить и ладно. Спасибо, ваше высочество. Спасибо. Не в силах отпустить руку юноши, за которую в страхе и надежде держалась, женщина стала усиленно кланяться. Мы все сделали, что могли, тихо отозвалась я, чувствуя, как внутри разрастается чувство вины. Один лекарь на поместье и две деревни. Как ты не подумала об этом, Олив? От самобичевания меня отвлёк громкий стон. Юноша начал приходить в себя. Проследите, чтобы он не дёргал ногой, и кто-нибудь соберите инструменты. Резко дёрнув ленты, что держали фартук, я скинула его на грязный и стоптанный мокрыми ногами пол. Пусть это было неразумно и невежливо по отношению к прачкам, но внутренний протест требовал хоть такого выхода такое упущение такая невнимательность на плече лёг подсохший шлафрок и руки полли приобняли поворачивая меня к выходу идите моя леди нам лучше уйти тихо явно чувствуя накатывающую истерику проговорила служанка увлекая меня вон из кухни под покровы холодного ночного воздуха Погодите немного, мы вас умоем, переоденем, и всё станет не так страшно. Как я об этом не подумала, Полли, в деревне нет ни одного лекаря, нет ни цирюльника, ни даже повитухи. Чуть что случись, так местные женщины не смогут помочь при тяжёлых родах. А если опять, как сегодня, всё случится в один день? А если болезнь какая? Меня начинало натурально потряхивать от осознания той глубины пропасти, куда я могла угодить со всеми своими новшествами и идеями, не учтя самого простого. Тише, тише. Лекар вернётся завтра, и мы спросим у него, как вызвать ещё нескольких из столицы. Должен же быть способ. А пока мы со всем справились. А вот и ваша комната, уютная и тёплая. Тихо ворковала Полли, снимая с меня грязную одежду и ставя на стол таз с чистой водой. Чуть позже, умытая, согревшаяся у жаровни, я лежала под одеялом, слушая тихое пение служанки. Я знала, что Полли уже раздала распоряжение по уборке в кухне, знала, что курь проследил за тем, как устроили мать с нашим неожиданным пациентом. знала, что ранняя побудка на завтра отменена для половины слуг, что помогали сегодня и продолжали наводить порядок сейчас, но всё равно никак не могла унять внутренний стыд, приняв на себя всю ответственность за сложность этой ночи. "Давайте я дам вам успокаивающие капли. Не хватало, чтобы вы довели себя до головной боли". Недовольно поджав губы, пробормотала Полли, видя, что мне никак не удаётся уснуть. Ладно. Всё же решила я, понимая, что и сама девушка давно нуждается в отдыхе, но никак не может лечь в постель, пока я в таком состоянии. Горьковатый травяной дух ударил в нос, тут же пробежав по телу тёплой волной. Я знала, что через мгновение мне станет жарко, а потом ноги и руки отяжелеют, а затем закроются глаза. Травы оттеснили мысли прочь. И я сама не заметила, как забылась в тревожном, глубоком сне.